Одна из интереснейших идей Жана Пьера заключалась в его трактовке образа слуги. Он представил слугу как пособника дьявола. В акте Антония слуга Франца был явно на стороне доктора Миракля. Обычно он полон уважения к Криспелю и дружески настроен Гофману. Во всей опере образ слуги трактовался как отрицательный. Это был противный тип и оставалось неясным, действительно он глух или притворяется. Антония виделась по Нелю не просто как наивная романтическая девушка, увлеченная вокалом, он представлял ее себе очень нервной, взвинченной, доведенной почти до безумия страстным желанием петь. Жан-Пьер работал за свою жизнь с таким количеством певцов, что в этой интерпретации угадывался его собственный опыт. Мне казалось, что в прологе Жан-Пьер несколько разрушал логику моего образа. В следующих весьма реалистических постановках оперы в Нью-Йорке и Лондоне я с самого начала появлялся на сцене почти пьяный, а атмосфера винного погребка только усиливала это впечатление. Но в Зальцбурге стол стоял в сквере перед театром, где играла Стелла. Поскольку постановка была сюрреалистической, появление Гофмана в пьяном виде сочли противоречащим общей концепции, и Жан-Пьер решил, что в течение пролога я останусь трезвым. «Тогда почему же, — спрашивается, — если я не был пьян, я валялся посреди сцены и спал после того, как духи вина и пива дали мне выпить? С другой стороны, раз я не был пьян, И я мог себя вести в прологе гораздо более естественно, органично, свободно. Трезвый Гофман мог быть более интересным. Но вот что меня действительно тревожило, так это мое долгое безмолвное ожидание на сцене после незаметного появления. Ожидание, которое длилось бесконечно, вплоть до первых слов моего героя. Публика слишком долго лицезрела безмолвного Гофмана, и это снижало последующее впечатление. Более того, в нашей постановке, где использовались столь различные издания с разнообразными текстовыми вариантами, слушатели недоумевали с самого начала, почему Гофман уже на сцене, что он там делает, что происходит. Я привык, чтобы Джульетта шла второй сказкой, а Антония — третий, но в Зальцбурге их поменяли местами. Мне кажется, так лучше. Три любовные истории, которые рассказываются в трех сказках, Это символы обобщения всех любовных историй в жизни Гофмана. Первая ⁇ Олимпия ⁇ символ наивной, идеализированной любви, столь нереальной, что она доходит до грани иллюзий. Олимпия кукла ⁇ символ чего-то чисто внешнего, поверхностного. Затем приходит реальная, страстная любовь к Антонии, может быть несколько платоническая, но настоящая, сильная любовь. Для Гофмана Антония не просто женщина, она женщина с большой буквы. Умирает Антония, и его способность любить тоже умирает. Лишь после этого появляется Джульетта, куртизанка, к которой Гофман приходит уже опустошенный, даже циничный. Друзья, говорит Гофман, нежная мечтательная любовь ⁇ это ошибка. Любовь среди веселья и вина ⁇ вот что прекрасно. Разумеется, ни одна из любовных историй Гофмана не приводит его к гармонии. Ему никогда не удастся соединить, сочетать идеальную и плоскую сторону любви. В этом смысле порядок сказок не имеет значения. Но мне кажется, что с психологической и драматургической точек зрения последовательность Олимпия, Антония, Джульетта является более оправданной. Гофман пережил разочарование и отчаяние, и в конце он увлекается куртизанкой. А как бы он мог перейти к Антонии после Джульетты, после такого пагубного шага? По-моему, это было бы неубедительно. И с точки зрения вокальной, мне гораздо удобнее переходить от акта Джульетта к эпилогу. Я еще накален, заряжен, чего не бывает, когда я перехожу к эпилогу после акта Антония». Хотя партия Гофмана в акте Антония труднее и выше по тесситуре, она проигрывает на фоне партии самой Антонии, на фоне трио Антонии, ее матери и Миракля. Гофман в какой-то момент исчезает со сцены и возвращается в самом конце, чтобы спеть всего 11 слов. Поэтому чисто вокальный и эмоциональный переход к эпилогу после акта Антония для Гофмана неестествен. А после акта Джульетта, Я чувствую себя истощенным, выжатым, как лимон, и это как раз то, что требуется для эпилога. Из всех трех актов оперы Джульетта осталась в наиболее незавершенном состоянии. Этот акт особенно труден для тенора, но зато в нем есть четыре самых замечательных для него ж момента. Куплеты, ария, дуэт и септет. И, конечно, в акте Антония музыка в целом более совершенна, чем в акте Джульетта. Тем не менее, мне удобнее строить свой образ, делая его более логически выверенным, более совершенным, если перед эпилогом идет Джульетта. Проработка акта Джульетта у Жан-Пьера была недостаточно глубокой, он слишком увлекся внешней стороной, которая, впрочем, получилась блестящей. Действие, разумеется, происходило в Венеции, и Жан-Пьер придумал роскошные гондолы. Вокруг сцены протягивали куски ткани, и на них сидели люди. Все это было очень красиво. Но мне кажется, Жан-Пьер мог бы доработать, развить эту сцену. Был бы очень в стиле Жан-Пьера, если бы он посадил в гондолу епископа с молодой девушкой, но на сей раз он воздержался от этого и правильно сделал. Джимми Левайн гораздо реже дирижировал произведениями французских композиторов, чем итальянских или немецких, но он сумел прочувствовать, тонко понять сказки Гофмана. Его работа была открытой, искренней, радостной и вместе с тем очень драматичной в акте Антония. Оркестр штатцопер, несмотря на некоторую тенденцию пережимать, звучал великолепно.